Впрочем, вожак этот знал дорогу и безмолвно ехал впереди нашего каравана. Двинулись мы теперь тем самым путем, по которому следовали взад и вперед при первом в ноябре 1872 и феврале 1873 года здесь путешествии. Только через реку Баянгол перешли в верстах в 7 или 8 ниже тогдашней переправы. Ширина реки по льду оказалась в 30 сажен Замерзших осенних разливов и зимних накипель да не было. От Баянгола вёрст на 25 местность имела солончаковый и болотистый характер. Там, где соли в почве было меньше, а ключей больше, росла хорошая кромовая трава и кочевали монголы. Затем появились сыпучие пески, сложенные ветрами, как обыкновенно в более или менее высокие гряды, или холмики, и местами поросшиеся к Саулам. Болото Иргицик. В северной окраине тех же песков лежит обширное ключевое болото Иргицик, через которое протекает река Балгантай-Гол, принимающая далее к западу название Булунгир-Гола. Это тот самый Булунгир, который мы переходили в конце августа 1879 года и по которому в низовье залегают обширные площади голой лесовой глины, совершенно гладкой, твердой, словно утрамбованной. На Иргицике множество ключей с прекрасной водой — Возле них растет густой тростник. Остальная же площадь болота покрыта травой, представляющей для Цайдама отличное пастбище. Но монголы здесь не живут из-за опасения разбойников Орунгин. Местность на Иргицике повышается против баянгола на 500 футов, притом по пути к Кукунору это уже последний из цайдамских болот. Здесь встречаются и последние цайдамские фазаны, за которыми мы специально охотились на дневке, проведенной на Иргицике – Кроме того, били зимующих здесь кряковых уток, но пролетных птиц еще не было видно, хотя утром 4 февраля уже слышался голос турпана. В ключевых ручьях, свободных от льда, водилось много рыбы, прошедшей осенью добытой нами в Баянголе. Маленьким сачком, имеющим не более фута в диаметре обруча, Роборовский с одним из солдат наловил теперь в какой-нибудь час 19 экземпляров этих рыб. Некоторые из них имели длину большую, нежели поперечник самого сачка, и держались в таких мелких и узких ключиках, что при ловле можно было стоять на обоих берегах, не слишком даже расставивши для того ноги. Встречные горы. Постоянно пыльная атмосфера мешала ясно видеть как горы восточной окраины Цайдама, так и те, которые стояли впереди нас. До этих последних уже было недалеко». Еще два перехода, и Цайдам остался позади. Впереди же нас встал невысокий узкий хребет, составляющий отрок южно-кукунорских гор, или, вернее, той их части, которая тянется по южной стороне до Басунгоби. Впрочем, с этими горами описываемый хребет связывается лишь седловиной невдалеке к востоку от ключевого ручья Гашун, где лежал наш путь. Перевал здесь почти незаметен. Сами горы состоят из конгломератов, В верхних частях ущелья северного склона виднелись небольшие хвойные леса, и кое-где лежал снег. К западу от ручья Гашун описываемый хребет продолжается верст на 80 и довольно резко оканчивается в бесплодных песчаноглинистых равнинах, протянувшихся к озерам Тосонор и Курлыкнор. Длинным рукавом залегает восточное продолжение тех же равнин по северную сторону только что описанных гор, между ними и хребтом Южно-Кукунорским. В восточной своей части эта довольно узкая равнина делается сильно Солончаковой, и здесь находятся два порядочных соленых озера – Сырхенор и Дуланнор. Дуланкит. Между ними лежит путь к Кумирне-Дуланкит, расположенной в южно-кукунорских горах. На этом пути, близ реки Дулангол, выстроена небольшая херма, возле нее обрабатывается и засевается ячменем несколько десятин земли. В дулан имел некогда свое пребывание Кукунорский Ван. А теперь жил Тосолакчи, временно исполнявший обязанности умершего Вана. Тосолакчи этот оказался старым знакомцем и вскоре приехал к нам. Между прочим, он уверял, что дважды посылал мои письма в Синин, но их оба раза возвратили, по приказанию амбаня На дневке, проведенной возле дуланкита как и в пройденном Цайдаме, К удивлению, нас весьма мало беспокоили монголы. Наоборот, они как будто старались избегать нас. Между тем, в первое мое здесь путешествие не было отбоя от посетителей, приходивших нередко с самыми нелепыми желаниями то вылечиться от неизлечимой болезни, то помолиться на невиданных людей. Теперь ничего подобного не случалось. Вероятно, вследствие запрещения местного начальства вступать с нами в близкие сношения, а также от того, что при первом путешествии в этих краях Мы являлись диковинкой, на которой интересно было хотя поглазеть. Теперь же интерес этот стушевался, тем более что тогдашние молельщики, вероятно, на опыте познали, что особенных благ от молений на нас получить нельзя. Но всего отраднее было нам встретить на горах возле Дулан-Кита обширные леса, которых мы не видали от самого тянь шаня то есть в продолжении более девяти месяцев своего путешествия. Леса эти росли в полосе от 11,5 до 12,5 тысяч лет, или, может быть, даже до 13 тысяч футов абсолютной высоты, и состояли из древовидного можжевельника, называемого монголами арца, а также из теньшанской ели. То и другое дерево достигают здесь от 6 до 10 сажен высоты при толщине ели в 1 фут, а можжевелого дерева в 2 фута. Тотчас отправились мы в эти леса на охоту. Но снег лежал здесь на полфута и более глубины, в сугробах же на 2-3 фута. Птиц никаких не было видно, только высоко в облаках снежные грифы, у которых теперь наступил период спаривания, гонялись за своими самками. Зверей также мы не видали, хотя, по уверению монголов, здесь водятся маралы и кабарга. Южно-Кукунорский хребет Хребет Южно-Кукунорский, где мы теперь находились, возникает, как уже было говорено в восьмой главе, мелкими глинистыми холмами в северном Цайдаме, восточнее озера Бога цайдамин -Нор. Направляясь отсюда к востоку, новый хребет скоро крупнеет, и на меридиане озера Курлык-Нор поднимается, быть может, до 16 тысяч футов над уровнем моря. Далее, с немного разве меньшей высотой, нигде не достигая пределов вечного снега, описываемые горы тянутся в прежнем восточном направлении к озеру Куку-Нор и сплошной стеной окаймляют весь южный берег этого озера. Затем, мельчая в своих размерах, уклоняются на юго-восток, и оканчиваются, упираясь в северный изгиб Желтой реки. В самой середине общего протяжения Южно-Кукунорских гор от них отходит с юга крупная ветвь, которая тянется параллельно главному хребту и окаймляет обширную промежуточную равнину, известную под названием Дабасунгоби. В западной своей половине Южно-Кукунорский хребет, склоны которого вообще везде круты, отделяется от Наньшаня долиной бухайн и широкой полосой холмов Амады, залегающих вверх по этой долине. Притом в той же западной части описываемые горы более дикие, скалистые и бесплодные, нежели в своей части восточной. Здесь, на северном склоне главного хребта, все скаты луговые или поросшие кустарниками, скалы же, состоящие всего чаще из серого известняка и серого гнейса, обставляют обыкновенно лишь ущелье, и только изредка появляются на вершинах и боках гор. Летом, в период дождей, много воды — в виде ручьев и речек, наоборот, в западной части Южно-Кукунорского хребта и даже в восточной половине, на южном склоне к Добасун-Гобе, воды гораздо меньше. Если следовать запада, то первый лес на описываемых горах появляется на меридиане озера Курлык-Нора. Лес этот состоит из древовидного можжевельника, или арцы, классического дерева для гор Центральной Азии. В средней части Южно-Кукунорского хребта можжевеловые леса густеют. и в них появляется тянь тяньшанческая ель. Сначала в небольшой примеси, а затем местами делается преобладающей породой, в особенности на северных склонах ущелий. Еще восточнее те же леса пропадают и заменяются кустарниками, свойственными альпийскому поясу восточного наньшаня. Эти кустарники растут всего более на северном склоне восточной части Южно-Кукунорского хребта и густо укрывают горные скаты в полосе от 11,5 до 13,5 тысяч футов. Здесь же расстилаются и превосходные луговые пастбища, по которым местами кочуют тангуты. Из млекопитающих в описываемых горах водятся моралы, кабарга, кукуяманы, волки, лисицы, зайцы, барсуки и хорьки. Изредка попадаются медведи и аркары. Птиц довольно много, и между ними встречаются и представители орнитологической фауны восточного няньшаня, каковы сифаньская южно-тибетская куропатка, альпийская синица, заверушка. Снегиревидная, Стринадка и другие. В Дуланките, как и у Удзун Засака, нам не хотели продать ни верблюдов, ни лошадей, отговариваясь неимением таковых для продажи. В сущности, местные власти опасались, чтобы мы, закупив новых животных, не направились бы куда-нибудь еще, помимо Синина. Но подобное опасение явилось понапрасну. Целью нашей, самой задушевной, было теперь исследование Верховья в Желтой реке.